Глава 12. Откровение. «Почему ты так уверена? Голословное обвинение ничего не стоит без доказательств», нахмурился мужчина, а после добавил. «Ешь, пожалуйста. После пережитого проклятия должен быть зверский аппетит. Может, у кого-то он и был зверским, а мне совесть его не давала. Но, пересилив себя, я отломила кусочком лета, проживала и лишь после сказала». «В ту ночь, когда вы так удачно возникли на крыльце женского общежития, я проболталась о фиолетовом рубине Калю. Я не хотела. Это все котел», – поспешила я оправдаться. Но в то время, когда мы с Ворти двигались к женскому общежитию, из женского общежития в сторону мужского как раз шли сестры Вайерти. Они появились на вечеринке после нас и могли услышать наш разговор на улице. Допустим... «Но в тот день камня еще не было в Академии, и ты сама не знала, когда я его доставлю, а значит, и они не знали», — внес разумное зерно сомнений ведьмак. «Следили за вами?» — предположила я. «И потом с вихревым порталом. Это ведь они его сотворили!» «Они!» — наконец согласился мужчина, и я с облегчением выдохнула. «Но сами они сделать его не могли. За ними стоял кто-то, кто сильнее, опытнее и умнее!» Они лишь активировали портал в подходящий момент. Сами они с этими чарами не знакомы. Это уровень третьего курса, не меньше. Однако сказать имя того, кто за ними стоял, девушки не могут. На них наложены путы правды. Если произнесут имя или хотя бы намекнут, мгновенно погибнут. Чего их бабка мне никогда не простит. Кроме того, они не причастны ни к пожару в твоей комнате, ни к проклятию, и украденного артефакта у них тоже нет. Почему вы так решили? Настал мой черед задавать вопросы. После инцидента с порталом за ними пристально наблюдают круглые сутки. Мы ждем того, кто стоял за порталом, если он, конечно, снова решится проявить себя чужими руками. Итак, резюмируя, они не причастны к последним трем происшествиям. «Значит, это был сам заказчик?» – произнесла я, и меня осенило. А ведь именно господин Батер, преподаватель по боевым искусствам, нашел след трех ведьмочек, активировавших вихревой портал. Именно он мог так вовремя наложить на них путы правды, если добрался до этой троицы первым. Именно он больше остальных преподавателей и другого персонала точил зуб на нового директора Ведьмовской академии. «Можно я задам вам три вопроса?» «Нет, лучше четыре», — спросила я, а меня практически трясло от осознания, что я почти нашла преступника. «Конечно», — слегка усмехнулся мужчина. «Кто в ночь бала первым понял, что вихревой портал — «Дело рук сестер Вайерти. Кто впоследствии нашел их первым?» — выверяла я каждое слово, тщательно формулируя вопросы. Это был Батер. «Да ты и сама должна помнить. Он тогда ворвался в мой кабинет, пока мы с тобой были там». «Хорошо», — кивнула я. И тут же замахала головой из стороны в сторону. «Точнее, ничего хорошего. Но вот еще вопросы. Вы изначально должны были стать в этом году директором Ведьмовской академии или на этот пост имелась иная кандидатура?» «Почему ты спрашиваешь об этом?» удивился господин эйлер и даже вилку отложил а я напротив ела как не в себя но это мне ничуть не мешало ответьте пожалуйста это очень важно «Хм, засомневался Барсвиль, задумался но все же ответил нет я не должен был стать директором в прошлом году уже под конец последнего триместра мать попросила меня на время подменить уволившегося преподавателя по полетам Я согласился, потому как у меня образовалось свободное время между основной работой. Что касается распоряжения о моем назначении на пост директора, оно пришло в тот же день, что и распоряжение о переводе матери, за две недели до начала нового учебного года. Мать долго ждала места в ковене первого круга и даже заранее знала, что письмо вот-вот придет, но мое назначение стало для нее сюрпризом, точно так же, как и для меня. На свое место она готовила господина Баттера, Однако и поспорить с ведьмами первого круга не могла. Именно они финансируют академию. На отказ я не имел права. Тиана, почему ты смотришь на меня виновата? Тяжко вздохнув, я тоже отложила вилку и решила быть честной во всем. Почти во всем. В конце концов, господин Эйлер этой ночью не бросил меня одну наедине с проклятием. Не спихнул меня на ведьму-знахарку, а значит, что-то я для него все же значила. А он, он значил для меня еще больше. Этим утром я поняла сей прискорбный факт окончательно, когда снова увидела его без рубашки. Он и сейчас за столом сидел без рубашки, что значительно отвлекало меня от безрадостных дум. Мое смущение при этом мужчина, кажется, чувствовал, но не желал что-либо менять. «Маленькая месть за мое вчерашнее поведение. Если я вам что-то расскажу, вы обещаете не ругаться?» — поинтересовалась я осторожно, — И вновь не удержалась от тяжелого вздоха. «Обещаю, что не буду ругаться, если ты прямо сейчас перейдешь на ты, Тиана. Давай опустим условности, хотя бы пока мы наедине». Мягко улыбнулся ведьмак, видимо, пытаясь меня приободрить. Я согласно кивнула и выпалила на одном дыхании, пока не передумала. «Вчера ночью я залезла в твой кабинет. Меня поэтому в комнате не было». Ведьмак очень удивился. «Да что там удивился? Он явно был ошарашен, услышанным, И просто молчал, никак не реагируя. Только посмотрел широко открытыми глазами, пока я время от времени изучала его приоткрытые губы. Однако на этом не остановилась. Но это еще не все. Я сняла отпечатки пальцев со стены, в которую вмонтирован сейф в твоем кабинете. Он, кстати, легко открывается без ключа. Нужно просто под ним по стене посильнее ногой ударить. Несколько отклонилась я от признательных показаний. с удивлением отметив, что глаза у ведьмака становятся еще больше с каждым произнесенным мною словом. Так вот, один четкий отпечаток у нас есть, но теперь необходимо найти того, кому он принадлежит, и, конечно, исключить вероятность, что этот отпечаток твой. Полагаю, если он все же не твой, что именно этот человек украл артефакт из твоего сейфа. Но и это еще не все. Продолжай. Я очень внимательно тебя слушаю. Неожиданно отмер мужчина и разом осушил стакан соком. «Вчера днем к тебе в кабинет, пока ты проводил занятия у нашего курса, заходил преподаватель по боевым искусствам». После моих слов директор Ведьмовской академии мгновенно помрачнел. Но я продолжила портить ему настроение, потому что информация, которой я обладала, несомненно играла важную роль в нашем расследовании. «Господин Баттер просмотрел все бумаги у тебя в шкафу и на столе. Один листок из ящика твоего стола он забрал с собой». Лицо ведьмака окончательно посерело и приобрело угрюмый вид. «Это был важный документ?» «Это была записка Тиана. Она действительно вчера пропала из ящика моего стола», ответил ведьмак и продолжил, когда молчание затянулось. «А я при этом продолжала смотреть выжидательно. Эта записка была адресована тебе. Теперь был мой черед удивляться и округлять глаза. Однако этой информации для полноценных выводов оказалось маловато». Я хотела знать, что именно было написано в этой записке. И Барсвиль не заставил себя долго ждать. В ней я приносил тебе извинения за свою поспешность, за напор. Я отчетливо осознаю, что у тебя совсем другое воспитание, даже не воспитание, мировоззрение, и мои действия могут показаться тебе бесстыдными, неправильными. Мне бы не хотелось разрушить наши только зарождающиеся отношения из-за собственной поспешности. Сказать, что я была шокирована? Это ничего не сказать. Собственно, я ничего и не говорила, язык не поворачивался. Просто смотрела на мужчину и глупо моргала, пытаясь осознать, понять, пропустить через себя услышанное. Этот день был просто полон невероятными открытиями. Правда, одно в этот миг я понимала точно. Я была рада узнать то, что узнала. Мне стало спокойнее во много раз. В душе мягким одеялом снова расстелилось тепло. потому что Барсвиль Эйлер оказался удивительным мужчиной, чутким, заботливым, внимательным и понимающим. «А еще в этой записке я приглашал тебя на ужин, но эту информацию мы пока опустим», — вновь улыбнулся он, глядя на меня, но улыбка его тут же померкла. «Тиана, ты должна знать, что вчера я так и не смог вычислить того, кто устроил пожар. Отголоски наговора стерли раньше. Краткосрочное проклятие страсти также отследить невозможно». Его след стирается еще до того, как проклятие набирает силу. Это был удар под дых. Еще несколько минут назад я была уверена, что мы почти поймали преступника, а теперь... И что самое главное, я хочу, чтобы ты понимала, что тот, кто украл камень, и тот, кто вредит конкретно тебе, могут быть разными людьми. А значит, мы рассматриваем больше одного мотива. Я все же до сих пор склоняюсь к версии, что артефакт украли, чтобы насолить именно мне... Потому что вор пока не предпринимал попыток воспользоваться им или вынести его за пределы Академии. Может, он просто выжидает время? Может. В любом случае, найденный тобой отпечаток сейчас наша единственная зацепка в этом деле. И нам действительно необходимо проверить его как можно скорее. Обвинять кого-либо в содеянном мы сможем, лишь собрав доказательства их вины. Хотя бы косвенные. Кроме того, если Баттер все же причастен и к происшествиям, направленным на причинение вреда тебе, обвинив его в одном преступлении, мы сможем запросить для него зелье правды. Так мы либо подтвердим твою версию, либо опровергнем и будем копать глубже. «Я поняла. Принесу отпечаток позже. Он сейчас в надежном месте», — пообещала я, вмиг пропитавшись атмосферой настоящего серьезного расследования. «Но если наши недоброжелатели разные люди...» нам нужно срочно что то с этим делать делать буду я тиана я считаю что тебе пока не стоит покидать мой дом на сегодняшний день здесь самое безопасное место для тебя о пропусках не беспокойся с преподавателями я договорюсь и сам совсем разберусь Ошарашил меня мужчина так легко и играючи словно вопрос действительно уже был решен но уж нет Возмутилась я и даже привстала, опершись ладонями о столешницу. «Я хочу ходить на занятия, встречаться с подругами, а не сидеть в четырех стенах. Нет, мы поступим по-другому. Мы его недоброжелателя или недоброжелательниц?» Упрямо сделала я акцент на последнем слове. «Мы будем ловить на живца».